Лаура. Не только в Хауре проходил королевский бал. Во многих странах торжественно отмечали праздник урожая. вот И у побережья Северного моря, насквозь продуваемом сквозняками старинном каменном замке, тоже завершался бал. Народу на него пригласили не так много. Обстановка казалась довольно простой. Но настрой был радостнее, чем на любом празднике в иных местах. Первое торжество после шести лет войны. Этим все сказано. Лаура сидела на троне рядом с мужем. гости бросали на них любопытные взгляды и умилялись славной парочке. Еще бы. Сидят близко-близко, о чем-то воркуют между собой. И сразу видно, что любят друг друга. Молодая государыня не в курсе. Но Эдмунд ради нее оставил свою давнюю любовь. От двора ее, правда, не удалил, но ее комнату больше не посещает. Ни разу, ни минуточки не был. Недавно коронованная великая герцогиня испытывала самые счастливые минуты своей жизни. правда говорил милая Стахушка, ее доля — блистать на троне. А он будет стоять в тени и ждать приказов. Как ей повезло с рыцарем и с мужем. Она их обоих любит. Когда Эдмунд предложил использовать ее защитника для... Ну, чтобы ребеночек родился, ей пришлось переспросить. Эдмунд, как такое возможно? Ты же не любишь Тихого. И вообще такое как-то не принято. Моя девочка. Наследник является государственной необходимостью. Первейшим долгом правителей. Ты обязана его родить. «А люблю твоего рыцаря или не люблю?» Потерявший ногу носит деревяшку. Он может ее ненавидеть, но все равно ею пользуется. Тихий мой протез. Проверенный, неболтливый. Пусть не противность зато достаточно удобный и надежный. Лага заручается за его верность и молчание. Да, Стах он такой, проверенный. Чем он вашей семье угодил, коли вы его так жалуете? Милый, прости, не могу рассказать, я дала обет. Хоть намекни, без подробностей, конечно. Понимаешь, что он отца из засады вытащил, ты знаешь? Да, слышал. Еще скажу, после одного случая я и дядя Торн только благодаря ему живыми остались. Больше ничего говорить не стану, это семейная тайна. Я в храме поклялась молчать. Хмм. То есть их действительно цепной пёс при вашей семье? Ну, зачем ты про него так грубо? Он мой защитник. И папин. И дядин немножко. Цепной пёс, значит. Грубо, но по сути верно. Делает только то, что ему велят, и ест лишь из хозяйских рук. К тому волшебник не из последних. Хм, Понятно. После этого разговора Простаха муж не вспоминал. Только на утро после свадьбы, криво улыбнувшись, спросил. — Так что, будет у меня наследник? Зардевшаяся жена смогла лишь застенчиво кивнуть, но этого мужа хватило, других подробностей он не выспрашивал. После возвращения домой коронации Лауры, каждый вечер Эдмунд на час заходил в спальню супруги, Там рассказывал ей о своих придворных, дворе и герцогстве, о людях и случаях из жизни. Для посторонних они занимались тем, чем должны заниматься обычная молодожены. Но муж не позволял себе никаких глупостей. Даже целовал ее он только при людях, а такое все же неправильно. Ах, думала молодая женщина, если бы к Эдмунду можно было бы добавить стаха. И лучше жить с ними вместе, втроем. Днем с любимым мужем, а ночью с возлюбленным. Лауру посещали мысли, что, быть может, после рождения сына удастся как-нибудь устроиться. Если бы кто-нибудь ее спросил, кого она любит больше, ответ был бы дан сразу. Стах влюбился в нее с первого взгляда, как только после ранения открыл глаза и решил, что она ангел. Он всегда стоял на страже ее интересов, делал все, о чем она просила, дарил подарки. Наверное, подарил ребенка. Ее рыцарь надежен, силен, пожалуй, красив, если не смотреть на шрам. Но тихий лишь барон. Что хорошо, он знает свое место и никогда ничего не просит. Она любит своего личного защитника, всегда будет к нему добра. Но если придется, расстанется с возлюбленным ради мужа. В конце концов, один раз в минуту слабости она же предлагала вместе сбежать. Стах тогда сам отказался Эдмонд делал другое. Он ее муж, великий герцог, государь достаточно большой страны. И это на нее, как на государыню, накладывает серьезные обязательства. Самое главное из них — родить сына. «Еще быть примером для дворянок страны, их защитницы и простительницы перед мужем». Ее уже уважают. «Зовут государыней, матушкой, самодержецей». «На мужа можно посветовать только из-за несчастливого стечения обстоятельств, приведших такой отвратительной ране». «Хотя еще... скуповато». «Понятно, сторона разорена войной». «Но хоть один разочек, хоть на свадьбу можно было бы подарить что-то запоминающееся?» «Стахушка не такой. Он щедрый». А муж, наоборот, спрашивает о доходах от зеленоземья и мечтает их сразу пристроить. «Его придворные тоже ждут подачек?» «Нет уж. Деньги, которые обещала мужу, выдам, а поместья раздавать не буду». Разве потом, когда кто-нибудь заслужит? В стране во время войны выбило много мужчин. Осталось много вдов, сирот и девушек, которым не за кого идти замуж. Кому, как ни государыне, решать эти вопросы. Еще до ее знакомства с женихом, тайная специальная комиссия при иностранных делах коллегии наметила план действий в плане много пунктов. Одним из них ей настоятельно советовали открыть и содержать на собственный кошт небольшой приют для благородных девиц, отцы которых погибли в боях. И другой, побольше, для сироток-простолюдинок, павших ветеранов. Так лучше, чем от себя пенсии и воспользовавшие вставания раздавать, да и не столь дорого выйдет. И народ оценит, и недовольных будет меньше». А выросшим сироткам можно будет дать приданное и пристроить жены нужным людям. Или до поры поставить на должность. И девочкам польза, и великой герцогинцам опора. В плане присутствовали и другие пункты, но большинство ей не показали за ненадобностью. Лаура точно знала, к кому из свиты ей нужно обратиться, если возникнет непонятный вопрос. Она даже подозревала, что у папы нашлись верные люди среди придворных мужа, которые по мере сил и возможностей распускали о новой правительнице лесные слухи и собирали дворцовые сплетни. Местная девица прислала кучу прошений о принятии на службу в свиту. Наверняка, основываясь на выводах этих лазутчиков, статсдама дала свои комментарии. Да и самой любопытно знать подноготную окружающую людей. А раньше ее с личными делами придворных редко знакомили. Разве иногда выписки и рефераты давали почитать? Даже простахушку Стахушку почти ничего не показали. Хотя с ним-то понятно. Он молодой, про него пока ничего такого нет. Обычная жизнь в обычной семье. Из задумчивости Лавру вывел голос мужа. Дорогая, последний танец. Ты пройдешь его со мной? Конечно, милый. К сожалению, первый выход в свет оказался слишком официальным. Всего три танца с мужем и еще два с незнакомыми местными кавалерами. Да и те могли только отпускать дежурные комплименты с приклеенными улыбками. Как жаль, что не состоялся розовый бал. Как бы она там блеснула. Первый танец со своим рыцарем. Стах танцует хорошо, но не слишком. Как раз, чтобы не затмевать достоинство партнерши. — Эдмунд, что ты говоришь, бал прекрасен, особенно, когда я танцую с тобой. Клянусь, это лучший выход в свет из тех, где я была. Молодая женщина про себя усмехнулась. И ведь совсем не соврала. Это действительно мой лучший бал, к тому же первый и единственный.